Глава четвёртая. «Как же здорово, что мы не учимся по субботам!» С этой мыслью я проснулась около пяти утра и тут же обнаружила сотовый телефон в руках. Сладко потянувшись, отложила смартфон на прикроватную тумбочку, а сама улеглась удобнее, закутавшись в пуховое одеяло. Закрыла глаза. Меня разбудил звонок. «Надо же! Вчера вечером впервые за долгое время я зачем-то вывела телефон из беззвучного режима. И вот, пожалуйста!» Сколько я проспала? Минуту? Две? Я ошарашенно вскочила с кровати. Часы на стене показывали с утра. Кому там приспичило звонить в субботу в такую рань? Я планировала в выходной поспать хотя бы до девяти. Если звонят так рано, значит, что-то случилось? Ой, а если с бабулей что? Все эти мысли пчелиным роем пронеслись в моей голове. В я уже вообразила себе катастрофу вселенского масштаба, сердце бешено стучало. Но когда я увидела на дисплее ненавистное мне Заяц, все встало на свои места. «Семь утра!» – прошипела я. – «Что тебе надо в субботу в семь утра?» «А что такое, Ромашка?» – весело отозвался Артем. «Ты не выспалась? Бурная ночка выдалась, а? Со стариной Джеймсом Максвеллом?» Заяц рассмеялся. Фоном негромко звучала музыка, кажется, он был за рулем. Моё воображение тут же нарисовало счастливого, белозубого Тёму, мчащегося на машине по дороге, на которой в этот час трудятся лишь поливальные машины. Утреннее весеннее солнышко ласково греет. Возможно, Артём нацепил солнечные очки или открыл люк в своём автомобиле. Так, стоп, Маргарита. Уж больно в положительном ключе ты нафантазировал об этом кретине. Единственная машина, в которой он может ехать по городу в 7 утра, это мусоровоз, везущий Артёма на свалку. Ха-ха-ха. «Зачем ты позвонил мне в семь?» — сердито повторила я свой вопрос. «Затем же ты позвонила мне в три?» — многозначительно проговорил Заяц. «Так ведь чтоб от тебя дурака отвязаться!» — с раздражением подумала я. И тут меня осенило. «Так, стоп! В планах Тёмы точно так же отвязаться от меня? Ну-ну, посмотрим, кто кого!» «Меня правда беспокоил этот вопрос!» Занудно начала я. «Слушай, Ромашкина, случайно ты не на наркоте сидишь?» С подозрением поинтересовался Заяц. В это время в комнату заглянула заспанная мама. «Рит, ты уже проснулась, что ли?» Увидев в моей руке телефон, мама просияла. «С кем с утра пораньше?» «С мальчиком?» – прошептала она. Я поморщилась и отмахнулась. «Нет у меня наркотиков!» – рассерженно ответила я Артёму. Лицо мамы вытянулось от удивления. Она тут же вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Неудобно получилось. Этот заяц болтает всякие глупости, а ты потом родителям доказывай, что не верблюд. Заяц на том конце провода смеялся. «Можно узнать, что тебя так всё время веселит?» Процедила я сквозь зубы. «Честно?» — доверительно поинтересовался Артём. «Твоя реакция. Разве не для этого ты мне вчера звонила?» Я примолкла. «Это что же получается?» «Я на поступок Тёмы сержусь куда больше, чем он на мой такой же». «Алло, Рита, всё должно быть наоборот. Это он должен беситься от тебя, а не ты». «Вообще-то, Заяц, я, правда, вчера звонила по делу». Постаралась я ответить как можно сдержанней. «Как я уже тебе говорила, меня очень волнует судьба нашего проекта». «Так и меня волнует», — возразил Артём по в кому-то на дороге. «Именно поэтому я подготовил все вопросы, которые ты мне выписала. «На разлинованный листочек, помнишь?» Про разлинованный листочек он сказал слишком ядовито. Врешь, ахнула а я!» «Ты серьёзно разобрал те вопросы?» «Ромашкина зуб даю!» Серьёзно ответил Тёма. «Я разозлилась ещё больше. Ещё зуб мне свой заячий даёт. Так не должно быть, нет. Когда он успел? Самое обидное, что я к проекту вообще ещё не притрагивалась с этими своими планами, как отделаться от парня за 10 дней». «Тогда нужно посмотреть, что ты там понаписал», — невозмутимо ответила я. «Сопоставим с моими ответами, я давно уже все сделала». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Заяц. «Наверное, еще до того, как задание выдали». Я вскипела. «Как ему удается так меня раздражать?» «Послушай, Заяц», — зашипела я в трубку. «Сегодня в 4 часа встречаемся в студгородке, рядом с фонтаном продемонстрируешь мне готовые теоретические вопросы. «Ромашкина, сегодня суббота. Какой тут городок, какой фонтан?» Ужаснулся Артём. «Ты в своём уме». «Но не в твоём же?» Огрызнулась я. «У меня, как у всех нормальных людей, есть планы на субботу», запротестовал Заяц. «У меня тоже поход в бассейн, но я ради итоговой работы, подчеркнула я, готова изменить свои планы». «Рад за тебя очень, а я не готов» ха в 4 часа и не минутой позже упрямо повторила я не думаю что у меня получится прийти также упрямо парировал артем заяц ты только рискни не прийти пригрозила я а то что усмехнулся парень а то все предупредила я пока маргаритка попрощался со мной заяц буду ждать тебя в 4 успела выкрикнуть я жалобно короткие гудки Мама вновь заглянула в комнату. «Я тут краем уха услышала», — нерешительно начала она. «Я не наркодилер», — предупредила я сразу. «В этом я не сомневаюсь», — засмеялась мама. «Я о другом. Рита, вот так открыто напрашиваться на свидание». Я чуть с кровати не грохнулась от неожиданности. «Какое свидание?» — закричала я. «С этим чучелом? Внешность не главное! Серьёзно ответила мама. Я поморщилась, как от кислого лимона. «Дело не в этом. В общем, мама, не бери в голову. Я говорила с парнем, с которым нам нужно делать проект. И мы всего-навсего обсуждали, кому в какое время удобнее встретиться. Спокойно, серьёзно, как взрослые адекватные люди». Я невозмутимо пожала плечами. «Кажется, ты ему угрожала», – осторожно напомнила мама. «Вот ещё угрожать ему много чести», – произнесла я, сжимая при этом кулаки. Я встала с кровати и отправилась к своему письменному столу. Достала из ящика несколько учебников, тетрадь, включила ноутбук. «А завтрак?» – встрепенулась мама. Я выбежала из комнаты и вернулась уже с зубной щёткой во рту. «Некогда, мамочка, некогда! Надо кое-что по учебе срочно сделать!» Мама смотрела на меня удивлённо, разве что пальцем у виска не покрутила. «Рита, суббота, 7 утра! Ты с ума сошла? Какая учёба?» Я метнулась обратно в ванную сплюнуть пасту. «Мам, представляешь, один двоечник и прогульщик разобрал в разы больше вопросов, чем я!» — крикнула я из ванной. «И что?» — откликнулась из моей комнаты мама. «Как что?» — продолжила орать я сквозь шум воды. «Мне нужно догнать и перегнать мерзавца!» «Что за лозунги? Ты, Рита, как Никита Хрущев!» Пробормотала мама. Тут из своей комнаты выглянул Ромка. «Что это, сумасшедшая, вопитная весь дом?» Недовольно поинтересовался заспанный брат. «Поспать не даёте». Я к тому времени уже вышла из ванной. Рома, какой-то двоечник обошёл нашу Риту по учёбе. «Ну, не прям по всей учёбе», — промямлила я. «По одному предмету». «Конечно, у твоей сестры включился азарт», — продолжила объяснение мама. Ромка поочерёдно смотрел то на меня, то на маму. «Вы сейчас серьёзно?» Мы кивнули. «Серьёзно обсуждаете это в выходной в такую рань?» Мы вновь кивнули. «Ну ладно, это чокнутое», — рамка кивнула на меня. «Азарт у неё включился. Но ты, мама, сама не понимаешь, что это хм... Немного ненормально. Ты воспитала монстра?» «Странно, конечно, что ты такого мнения о себе», — воскликнула я. «Но ты лучше иди кофейку сестрицы свари. Мне предстоит славно потрудиться». Я в предвкушении потёрла руки и отправилась за учебники, оставив недоумённых маму и Рому в коридоре. Я слышала, как они о чём-то перешёптывались. По-моему, мама выясняла, как обстоят дела с учёбой у брата. Вскоре до меня донеслось. «Мам, да какой университет, когда такая погода на улице? Смеёшься, что ли?» «Вы не можете прикрыть дверь в мою комнату?» прокричала я, грызя кончик шариковой ручки. Мешаете! «И как в один день у меня могли получиться такие разные дети?» С тяжелым вздохом вопросила мама. Алла в это утро также поднялась ни свет, ни заря. А это все ее мама, Татьяна Георгиевна. Она еще в феврале решила, что они с дочерью просто обязаны заняться каким-нибудь экстремальным видом спорта весной. Женщина всегда вела активный образ жизни и решила наконец приобщить к нему и свою единственную дочь Аллу. Татьяну Георгиевну совершенно не устраивала жизнь её ребёнка. Частенько Алла сбегала в ночные клубы, в университете перебивалась с тройки на тройку, ложилась спать поздно и всё время сидела в телефоне. А ведь Татьяна Георгиевна несколько раз говорила, «Аллочка, бери пример со своей лучшей подруги Маргариты». На ту, наверное, родители не нарадуются. И умница, и красавица, отличница, активистка. Сколько раз Алла рассказывала, что у Риты ни минуты свободного времени, постоянно она чем-нибудь занята. А ведь Татьяна Георгиевна в студенческие годы была точно такой же. На вопрос, что мешает Алле стать похожей на Риту, девушка пожимала плечами. «Люди всякие нужны, люди всякие важны. Просто мы, мама, все разные. И не поспоришь ведь?» «Вставай, Соня!» – заглянула в комнату Аллы Татьяна Георгиевна сегодня до плюс пятнадцати обещают». «Ну и что?» — пробормотала Алла, уткнувшись лицом в подушку. «Как это что? Ты забыла, что на этих выходных мы с тобой собирались учиться кататься на роликах?» Алла вновь промычала что-то неразборчивое. Татьяна Георгиевна уже распахнула гардероб, подбирая для дочери подходящую одежду для экстремальной прогулки. «Сейчас вот по этой водолазке утюжком пройдусь», — мечтательно проговорила она. «Алла!» «Ты что, опять уснула? Алла! Жду тебя на кухне через десять минут!» С этими словами Татьяна Георгиевна подхватила мятые вещи и вышла из комнаты. Алла с раздражением откинула одеяло. Что за жизнь ей такая досталась? Почему она вечно должна исполнять чьи-то прихоти? Подстраиваться под кого-то? В гробу она видала эти роликовые коньки. За двадцать лет жизни ни разу не каталась. Не стоило, наверное, и начинать. То мама со своим экстримом, то Рита со своей учебой. А ей, Алле, только и надо, что выспаться как следует. Покушать вредностей, прогулять пару, зависнуть в интернете. Они все вокруг правильные такие, ну куда деваться? Алла взглянула на часы. Кошмар, всего лишь восемь утра. Зайдя с телефона в социальную сеть, девушка с удивлением обнаружила Риту онлайн. «Мы с мамой идем кататься на роликах, прикинь», — настрочила Алла. «А ты чего тут сидишь в такую рань?» «Я музыку слушаю», ответила сразу Рита. «И вопросы по электродинамике готовлю». Алла тяжело вздохнула. Сумасшедшая женщина. Алла тут же представила воодушевлённую Риту, которая встала чуть свет и с энтузиазмом принялась за учёбу. «Меня в семь утра этот придурочный заяц разбудил, прикинь!» Пришло новое сообщение утромашенной. «Да ладно», удивилась Алла. «Зачем? В отместку?» «Похоже, этот кролик облезлый догадался, что я ему ночью специально звонила. Шут Гороховый, сегодня с ним встречаемся в четыре. Всю душу с из него вытрясу». «Алла?» — в комнату опять зашла Татьяна Георгиевна. «Завтрак готов. Жду». Алла лениво жевала яичницу с тостами и в слушала маму. «Поедем в роллер-школу. Мне Венедикт Афанасьевич с папиной кафедры контакты дал. У него внук там занимается». С энтузиазмом рассказывала Татьяна Георгиевна. Говорит, за месяц добился потрясающих результатов. Хоть на соревнования отдавай. «Вообще он одаренный мальчик, а ведь ему всего двенадцать. Ну нам с тобой зачем соревнования, верно? Мы так. Обучимся азам. А потом у папы попросим денег на собственные ролики и все лето будем в нашем парке гонять. Как считаешь, а, Ал. «Что?» Очнулась от своих мыслей Алла. «Опять спишь на ходу?» нахмурилась Татьяна Георгиевна. «До «Да ночи в интернете сидела? Во сколько ты легла?» Алла пожала плечами. «Может, в пол первого?» Мама испытующе смотрела на дочь. «В час? В два? Ну ладно, около трех», сдалась Алла. «Может, ролики тебя приучат к дисциплине?» вздохнула Татьяна Георгиевна. Огромный ролледром находился в самом центре города. «Говорят, у них лучшее покрытие», сообщила Татьяна Георгиевна, переобуваясь в ролике. «Ой, ой-ой! Алла, держи меня!» Татьяна Георгиевна, вытянувшись как струна, по инерции покатилась в сторону дочери, размахивая руками. Докатившись до Аллы, она схватила дочь за рукав водолазки. Алла в тот момент уже тоже стояла на роликах, причем первый раз в жизни. Вдвоем они на полусогнутых выкатились из раздевалки, промчались с дикими визгами мимо ошарашенной вахтерши и въехали прямиком на открытый роллер-дром в объятия высокого мужчины. «Вы новенькие!» — раздался приятный голос над головой Аллы. «Кажется, потому, с каким позором мы сюда закатились, можно догадаться», — с раздражением подумала Алла. Она ненавидела оказываться в неудобном положении, да еще и при таком скоплении народа. «Мама со своими роликовыми коньками?» «Новенькие!» — довольно кивнула Татьяна Георгиевна. Новоявленные ученицы роллер-школы наконец отлепились от своего спасителя и могли лицезреть его во всей красе. «Какой симпатичный!» — с удовольствием отметила про себя Алла. «Может, пара минут позора стоит того?» «Меня зовут Эдуард!» — улыбнулся новеньким мужчина. «Добро пожаловать на самый большой в городе роллер-дром». «Татьяна», — представилась мама Аллы. «Алла», — назвав свое имя, девушка кокетливо кивнула. «Мы проводим максимально эффективные занятия один на один с инструктором», — начал проговаривать заученный текст Эдуард. «Наша школа обучает катанию на роликах взрослых и детей с нуля до профессионального уровня». «Один на один? Интересно», — подумала про себя Алла. «Правильный прыжок с места, правильное приземление, прыжок через препятствия, прыжок на 180 градусов», — продолжал Эдуард. «Стоп, какой еще прыжок?» — ужаснулась Алла. «Вроде бы они с мамой пришли просто научиться стоять на роликах, чтобы по выходным в парке летом кататься». Алла представила себе, как ее мама делает бэкфлип на рампе и широко разулыбалась. «Думаю, с нас хватит и базовых навыков». — засмеялась Татьяна Георгиевна. — Нам, пожалуйста, без сложных препятствий и вот этих ваших трюков. — Как пожелаете, — вновь улыбнулся Эдуард. — А то вдруг втянетесь. Алла снова улыбнулась. С таким красавчиком-инструктором можно и втянуться, хотя девушка чувствовала себя ужасно неуютно на роликах, в шлеме, да еще и во всей этой защите. — Первые занятия проводятся здесь, на нашем роллер-дроме, Потом мы с вами выберемся на большую дорогу в парк. Там множество длинных дорожек с отличным асфальтом. Кроме того, отработаем с вами спуски и подъемы, невысокие бордюры». «Может, мама оказалась права? Ну что за жизнь у меня, правда? Ни одного увлечения?» – рассуждала в это время про себя Алла. «Я обещаю, что к концу наших занятий вы с легкостью осилите дорожку конусов», а заключил вводную лекцию Эдуард половину которой Алла, занятая собственными мыслями, разумеется, прослушала. Татьяна Георгиевна захлопала в ладоши. «Класс, начинаем?» Эдуард почесал переносицу, отводя взгляд от Аллы, которая то и дело хлопала глазками в сторону мужчины. «Да, как я уже вам говорил, обучение у нас проходит один на один с инструктором». Алла затаила дыхание. «Думаю, мы с вами, Татьяна, отлично сработаемся», проговорил Эдуард. Алла разочарованно выдохнула. «А вами Алла?» Осмелился взглянуть на заскучавшую девушку инструктор. «Займется наш молодой перспективный специалист». «Надеюсь, он будет не менее симпатичный», с тоской подумала Алла. «А вот и он», помахал кому-то Эдуард. Алла осторожно развернулась в ту сторону, куда указывал симпатичный инструктор и чуть равновесие не потеряла. «Нет, нет неземной красоты своего новоиспеченного тренера». «Влад, принимай новую ученицу», — поприветствовал своего коллегу Эдуард. «Наверное, я сплю. Надо себя ущипнуть», — ужаснулась Алла. К ним на всех парах мчался Паршуков. Сейчас парень выглядел несколько иначе, чем в университете. Клетчатая рубашка с коротким рукавом, узкие джинсы, растрёпанные волосы. Да уж, в нём было сложно узнать привычного Владлена Паршукова, но Алла, конечно, не могла спутать этого неприятного парня ни с кем другим. Вот уж точно говорят. В тихом омуте черти водятся». Приметив Аллу Гехт, Владлен сбросил скорость и подкатил к ученицам даже немного нехотя. «Это Алла», — по-прежнему широко улыбаясь, представил ему девушку Эдуард. Татьяна Георгиевна тоже стояла довольная, что ее дочери достался такой молоденький инструктор. «Она вообще была воодушевлена этими уроками». Наконец, они с Аллой будут летом проводить больше времени вместе, да еще и за таким полезным и интересным занятием, как катание на роликовых коньках. Кажется, ни Эдуард, ни Татьяна Георгиевна не замечали, с какими кислыми лицами стояли Алла и ее новый инструктор. «А это Влад...» продолжил, как ни в чем не бывало Эдуард. «Очень приятно, Паршуков!» с раздражением подумала Алла. Владлен сдержанно кивнул. «Ну что ж, Татьяна...» «Потер руки Эдуард. Прошу!» Мужчина указал куда-то в угол роллердрома. «Давайте руку!» Алла с завистью проводила взглядом маму и Эдуарда. «Не ожидала тебя здесь увидеть!» Буркнула она Владлену, когда они остались вдвоем. «Это моя работа!» Хмыкнул Владлен. «И как нас судьба-то сводит?» В этот момент мимо них промчалась девчонка, эффектно перепрыгнув невысокую скамейку. «Хочешь научиться так же?» поинтересовался Владлен. «Просто мечтаю», с сарказмом ответила парню Алла. «Тогда прошу на середину роллер-дрома», проговорил Паршуков, пытаясь взять Аллу за руку. «Не трогай меня», одернула руку девушка и едва не потеряла равновесие. «Тянет свои грабли, а потом опять меня непотребным словом обзовет». «Знаю я таких, как ты», припомнила она недавние слова, которыми обидел ее одногруппник. «Что ж», — ухмыльнулся Владлен, «тогда милости прошу, попробуй добраться самостоятельно». Алла встала, раскинув руки в стороны. «Так, а как оттолкнуться-то, чтобы не упасть?» Простояв в такой позе добрых полминуты, Алла прошипела. «Ну что ты стоишь, ковкопанный? Подтолкни меня!» «Мне ведь запрещено к тебе прикасаться», — развел руками Владлен. «Можешь подтолкнуть меня одним пальцем», — великодушно разрешила девушка. А Владлен подъехал к Алле и указательным пальцем нерешительно подтолкнул её буквально на пару сантиметров. «Ты издеваешься!» — взвыла Алла. «Сама попросила!» — невозмутимо ответил Паршуков. Алла ещё никогда не чувствовала себя настолько глупо. Девушка так и стояла на месте, растопырив руки. То и дело мимо проезжали роллеры, с любопытством поглядывая в их сторону. «Ладно!» — вздохнула она. Теперь ты можешь взять меня за руку». Ладонь Владлина оказалась не широкой, шершавой, но тёплой на ощупь. Ладонь как ладонь, в общем. Никаких особых эмоций по этому поводу Алла не испытала. Паршуков вывез Аллу на середину площадки. «Я буду твоей опорой», — начал свой инструктаж Владлен. «Не о такой опоре я мечтала», — проворчала себе под нос Алла. Парень сделал вид, что не расслышал слова гехта. «Слегка согни ноги и немного наклони вперёд туловище. Вот так. Отталкивайся одним коньком. Отталкивайся». «Ноги разъезжаются», — прохныкала Алла. «Да, со стороны ты похожа на поломанный циркуль», — проговорил Владлен. «А ты со стороны на чучело похож», — рассерженно подумала Алла. «Следи за носком ботинка. Алла, следи за носком ботинка». Краем глаза девушка заметила, как на другой стороне роллер-дрома ее мама, уже набрав приличную скорость, самостоятельно передвигалась по площадке. «Черт, я совсем полена!» – рассердилась Алла, махнув рукой. Тут же ноги ее запутались, и девушка полетела на пол, попутно зацепив и Владлена. «Отлично! Еще и распласталась посреди зала!» – проворчала Алла. Она больно ударилась копчиком, а сверху приземлился ненавистный ей Паршуков. «Ты мне руку отдавил!» Пожаловалась Алла. «Зачем нужно было хватать меня за рубашку?» Нервно поинтересовался Владлен. Парень, пытаясь подняться, нечаянно задел локтем Аллену грудь. «Ты что, разлеглась, как корова на лугу!» В смущении наехал он на Аллу. «Поднимайся!» «Я, кажется, копчик сломала!» Заныла девушка. «Не говори глупостей!» К Алле тут же подъехала Татьяна Георгиевна. «Дочь, как успехи!» Взглянула она на пострадавшую сверху вниз. «Как видишь, не очень», — отозвалась Алла. «Ох, а я так накаталась уже», — засмеялась Татьяна Георгиевна. «Видела, как здорово у меня получается. Сама от себя такого не ожидала». «Я, если честно, тоже уже накаталась», — проворчала Алла. «Лежу вот отдыхаю». «Ваша дочь молодец», — подал голос Владлен. «Ради достижения цели готова голову на плаху положить». Алла закатила глаза, врет и не краснеет. «Простите за каламбур», — услышала Алла откуда-то сверху голос Эдуарда. «Но, по-моему, Алла положила пока только себя». Все дружно рассмеялись. «Господи, вокруг меня уже, что ли, целый роллер-дром собрался, и хоть бы один помог подняться», — сердилась Алла. Спустя 20 минут Алла Гехт худо-бедно уже могла передвигаться на роликах. Обучение проводил также Паршуков, но на сей раз ребята все делали практически молча. Только время от времени Владлен сурово прикрикивал. «Сохраняй равновесие! Алла, сбавь скорость! Балансируй!» К концу первой в своей жизни тренировки Алла была как выжатый лимон. Ноги от напряжения гудели, копчик после падения болел. Кажется, завтра с утра Алла не сможет встать с кровати. По дороге к раздевалке ее догнала Татьяна Георгиевна. Она, напротив, была полна сил и энтузиазма. «Алла, я в восторге!» — поделилась она впечатлениями с дочерью. «Хоть кто-то из нас в восторге!» — вздохнула Алла. Избавившись от защиты, шлема и тяжелых роликов, Алла почувствовала себя нормальным человеком. Уже дома Татьяна Георгиевна поинтересовалась. «Как тебе твой инструктор?» — Влад кажется. «Ага, Влад». Угрюма хмыкнула Алла. «Влад как Влад, одногруппник мой!» «Серьезно?» – оживилась женщина. «А почему ты сразу мне не сказала?» «А что говорить?» – буркнула Алла. «Учит кататься, и ладно, мне с ним детей не крестить». Татьяна Георгиевна покачала головой. «Ну, это хорошо, если вы ладите. Все-таки еще несколько занятий». Алла даже зубами от злости скрипнула. После столь насыщенного утра она проспала весь день, Разбудил девушку телефонный звонок. «Алло?» Пробормотала Алла. Звонила Рита. «Приветствую, Митчел Гусин!» Откликнулась Ромашина. «А?» Не поняла Алла. «Ну ты что, не смотрела крылатых роллеров?» Удивилась Рита. «Нет!» «Хорошее кино!» Деловито похвалила Рита. «Про любовь девяносто третьего года!» «Я такое старье не смотрю!» Фыркнула Алла. «Ну, я видела катись с Эллен Пейдж. Это считается?» «Сойдет», — согласилась Рита. «Как твои занятия?» «Если честно, то ужасно», — созналась Алла подруги. «Начиная с того, что я ужасно катаюсь». «Если тебя немного это успокоит, то я тоже не умею кататься ни на роликах, ни на коньках», — сообщила Рита. «Маргарита Ромашина что-то в этой жизни не умеет? Ого!» Алла даже забыла о своем возмущении по поводу затеи с роллер-школой. «Ну-ну, чего замолчала?» — поторопила подругу Рита. «Начиная с того, что ты ужасно катаешься и заканчивая тем...» «И заканчивая тем, что мой инструктор Влад!» — выпалила Алла. «Влад?» — удивилась Рита. «Что за Влад? Я его знаю? Симпатичный?» Подруга буквально засыпала Аллу вопросами. «Ты его еще как знаешь!» Нервно захихикала Алла. «Влад, это Владлен Паршуков!» «Пауза?» «Ты не шутишь?» переспросила Ашарашина Рита. «Паршуков? Инструктор в роллер-школе? С чего бы я тебе врать стала?» рассердилась Алла. Ромашина зашлась в истерическом хохоте. Она смеялась так заразительно, что даже Алла перестала хмурить брови и тоже захрюкала от смеха в трубку. «Хотела бы я посмотреть на эту картину!» а выдохнула Рита. «Фу, как вспомню! Так вздрогну!» – поморщилась Алла. «Теперь мне с ним не только в университете общаться придется по поводу проекта». «Кстати...» – Алла вспомнила, что Рита обещала душу из Артема вытрясти в четыре. Часы показывали шесть вечера. «Как твои дела с проектом? Проучила зайчика?» «Не напоминай мне про это недоразумение!» – голос Риты сразу стал рассерженным. «Я прождала зайца целых сорок минут. И знаешь что?» Этот гад не пришел.